Все же это ничем не унизит его, не отнимет ни чести, ни славы его, как великого государства, ни славы властителей его, а лишь поставит его сложной, еще языческой и ошибочной дороге на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям. Вот почему автор книги об основах церковно-общественного суда судил бы правильно, если бы, изыскивая и предлагая эти основы, смотрел бы на них, как на временный, необходимый, еще в наше грешное незавершившееся время компромисс, но не более. Но чуть лишь сочинитель этих основ осмеливается объявлять, что основы, которые предлагает он теперь, и часть которых — перечислил сейчас отец Иосиф суть основы незыблемые, стихийные и вековечные, то уже прямо идет против церкви и святого, вековечного и незыблемого предназначения ее. Вот вся моя статья, полный ее конспект. То есть в двух словах, упирая на каждое слово, проговорил опять отец Паисий, по иным теориям слишком... Выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором.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 Нус Признаюсь, вы меня теперь несколько ободрили! усмехнулся Миусов, переложив опять ногу на ногу. Сколько я понимаю, это стало быть осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого во втором пришествии. Это как угодно, прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и прочее что-то даже похожее на социализм. А то я думал, что все это серьезно, и что церковь теперь, например, будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а, пожалуй, так и смертную казнь. Да если бы теперь был один лишь церковно-общественный суд, то и теперь бы церковь не посылала на каторгу или на смертную казнь. Преступление и взгляд на него должны бы были, несомненно, тогда измениться, конечно, мало-помалу, не вдруг и не сейчас, но, однако, довольно скоро. Спокойно и не моргнув глазом, произнес Иван Федорович. Вы серьезно? Пристально глянул на него Миусов. Если бы все стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов. Продолжал Иван Федорович. «Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный? Ведь тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, но и от Христа уйти. Ведь он своим преступлением восстал бы не только на людей, но и на церковь Христову. Это и теперь, конечно, так, в строгом смысле, но все-таки не объявлено. И совесть нынешнего преступника весьма и весьма часто вступает с собою в сделку». Украл, дескать, но не на церковь иду. К Христу не враг, вот что говорит себе нынешний преступник сплошь да рядом. Но тогда, когда церковь станет на место государства, тогда трудно было бы ему это сказать. Разве с отрицанием всей церкви на всей земле? Все, дескать, ошибаются, все уклонились. «Все ложная церковь, я один убийца и вор, справедливая христианская церковь». Это ведь очень трудно себе сказать. Требует условий огромных, обстоятельств, нечасто бывающих. Теперь, с другой стороны, возьмите взгляд самой церкви на преступление. «Разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого?» и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для хранения общества, преобразится и уже вполне и не ложно в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его». «То есть? Что же это такое? Я опять перестаю понимать», – перебил Миусов. «Опять какая-то мечта?» что-то бесформенное, да и понять нельзя. Как это? Отлучение? Что за отлучение? Я подозреваю, что вы просто потешаетесь, Иван Федорович. Да ведь по-настоящему то же самое и теперь, заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились. Ведь если бы теперь не было Христовой Церкви, то не было бы... Преступнику никакого и удержу в злодействии, и даже кары за него потом. То есть кары настоящей, не механической, как они сказали сейчас, и которая лишь раздражает в большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной, действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, заключающейся в сознании... — Собственной совести. — Как же так, позвольте узнать? — с живейшим любопытством спросил Миусов. Это вот как, — начал старец. — Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем никого не исправляют. А главное, почти никакого преступника и не устрашают. И число преступлений не только не уменьшается — А чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И выходит, что общество таким образом совсем не охранено, ибо хоть и отсекается вредный член механически и ссылается далеко с глаз долой, то на его место тотчас же появляется другой преступник, а может и два другие» если что и охраняет общество даже в наше время, и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христового общества, то есть церкви, Он сознает и вину свою перед самим обществом, то есть перед церковью. Таким образом, перед одной только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то, что перед государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого вратить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется. Не отлучает она его от себя, а лишь не оставляет его отеческим назиданием. Мало того, даже старается сохранить с преступником все христианское церковное общение, допускает его к церковным службам, к святым дарам, дает ему подаяние обращается с ним более как с пленным, чем как с виновным. И что было бы с преступником, о Господи, если бы христианское общество, то есть церковь, отвергла его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон. Что было бы, если бы церковь карала его своим отлучением тотчас же и каждый раз во след кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяние, по крайней мере для преступника русского, ибо русские преступники еще веруют. «А впрочем, кто знает, может быть, случилось бы тогда страшное дело, произошла бы, может быть, потеря веры в отчаянном сердце преступника. И тогда что?»